Явился к ней как-то по окончании утренних занятий в школе местный урядник из бабьёганских мещан, случившийся проездом в пропойске. «Здравствуйте», — говорит ей, и пытливо оглядывается вокруг по верхам, углам и полкам, точно бы осматривает или ищет чего-то. «Здравствуйте», — отвечает она ему, — «что прикажете?» «А вот, собственно, зашел к вам посмотреть, как это у вас того, чем вы занимаетесь и прочее». А сам все продолжает осматриваться. «Мои занятия известны, учу в школе». «Такс, ж я должен подзирать за вами». «То есть, как это подзирать, зачем?» «В недоумении оглядела его Тамара». «А затем что известно, как насчет препаганды и прокламаций? «Я этим не занимаюсь», — улыбнулась она. «Вы напрасно так думаете». «Мало ли что, хашая, не займаетесь, а все же я могу у вас и обыск сделать. Если вам это нужно, пожалуйста, я не имею ничего против». Кто-то вот сами знаете, какие вон ноне времена. Совершенно понимаю, и потому нисколько не буду на вас претензии. Мои вещи все лицо вот они. Только ведь по закону, кажется, при этом свидетели нужны. Урядник вместо ответа на последний вопрос приспокойно уселся на лавку и не торопясь достал из кармана пачку папирос и спички. Папироску позволите выкурить? Курите. Выкурил молча одну, зажигает другую. Тамара ждет, что будет дальше. Ничего, сидит и курит. «Послушайте, однако, — решилась, наконец, она заметить, — если вам нужно сделать обыск, так делайте, а то ведь, согласитесь, это довольно стеснительно. Тот молчит и курит, сосредоточен на пыхтя и глядя на тлеющий пепел папироски. Так прошло с минуту, он не гугу, и она ни слова, только вопросительно глядит на него во все глаза с возрастающим недоумением. «Послушайте, что же вам надо, наконец? Чего вы здесь сидите? Я-то...» «А для подозрительности, ведь сказано вам, подзирать должен я». «И долго это будет продолжаться?» «Сколько потребуется?» «Это уж начальство знает». «Но в чем же я виновата?» «За что все это? Объясните, пожалуйста». «Не могим знать, про то начальство знает». «Да что ж это, послал вас кто сюда, что ли?» «Это уж не ваше дело». Тамара, как пойманный в клетку зверек, начинает нервно ходить по комнате, похрустывая от внутренней ажитации пальцами потираемых рук. Прошло минут с десять. Урядник стал, наконец, кряхтеть и поеживаться. «Что это, сиверка, но никак», — заговорил он, наконец, «инда нутро всё прозябло». «Вот кабы рюмочку кто поднес. спасибо», — сказал бы. Тамара остановилась на секунду, поглядела на него с удивлением, но не сказала ничего и опять заходила по комнате. «Хозяюшка!» А хозяюшка обратился он к выглядывавшей из-за двери бабе-бабылке. Слышка, нет ли у тебя рюмашки, Ась? Чего? Отозвалась та. Какую у тебя соду рюмашку? Очистительной, значит, нутро сполоснуть. «Что ты? Христос с тобой, совестливо попеняла она ему. Мы дома не держим, да нам и не пошто. Мы не пьющие. А послать бы малость, Нечто нельзя? Цырковушечку, Ась? «Эй, батюшка, где мне взять? Я человек не капитальный, мое дело бобылье, где уж?» «А может, госпожа?» — вот подмигнул он на Тамару. «Не соблаговолит ли начальство на сороковку пожертвовать? Поднесли бы право, не согрешили бы». «Вы хотите выпить?» — спросила его прямо Тамара. «Ежели милость ваша будет, оно точно что желательно бы». «Извольте, я вам дам», — согласилась она. «Но с тем, чтобы вы сейчас же ушли отсюда и больше не возвращались, на таком условии угодно...» «Покорнейше благодарим, любезно ухмыльнулся урядник. чувствительно -с. И мы завсегда и к вам ежели что такое со всем нашим уважением. Будьте, значит, покойны -с. «Хорошо, но только скажите мне откровенно, кто и зачем постал вас ко мне?» Секрет не могу выразить», полусмущенно улыбаясь, потупил взор урядник. «Однако...» «Я никому не скажу, но мне бы хотелось знать, кому я обязана таким вниманием. И за что, собственно?» «Начальство-с». Бумажка, значит, такая секретная. Получена у нас в становой фатере, от начальства вашего, от инспекции, что подзирать, значит, за вами насчет благонадежности-с. Для Тамары стало теперь совершенно ясно, что и эту новую каверзой она обязана господину Охременке и, вероятно, не нравственного участия в ней Агрономского. Ей стало больно и досадно до злости. Мало того, что сослали ее в эту Сибирь, в трущобу, но еще и глумятся издеваются над нею, «Лишают ее спокойствия даже и здесь. По какому, наконец, праву отравляют ей жизнь? За что? За то, что не отдалась агрономскому? Или за то, что не украла в украинские материнские бриллианты для охременки на общее дело? Эти люди действуют, прикрываясь правительством, и душат ее от имени его же?»